Глава одиннадцатая. Доказательства на столе. Хардвик уехал перед закатом, отказавшись от не слишком искреннего предложения задержаться на ужин. Он оставил Гурни копию диска, а также копии материалов, которые успел собрать, пока его не сняли с дела, и заодно копия отчета в период работы Арло Блатта. Гурни это озадачило. Хардвик всерьез рисковал, дублируя полный комплект документов, вынося их за пределы участка и вручая их третьему лицу без должных полномочий. Что им двигало? Простейшим предположением было, что Хардвик хотел утереть нос начальству, сдвинув дело с мертвой точки при помощи Гурни. Но разве это стоило такого риска? Возможно, полный ответ находился где-то в материалах дела. Гурни разложил их под люстрой на обеденном столе, где в темное время суток было лучшее освещение в доме. Он разложил пухлые папки с отчетами и прочие документы в несколько стопок, в зависимости от их содержания, а в каждый из стопок рассортировал материалы в хронологическом порядке. Объем информации был устрашающий. Акты и отчеты о происшествии, 62 резюме по свидетельским интервью, транскрипты размером от 1 до 14 страниц — Расшифровки телефонных записей, фотографии с места преступления, распечатки стоп-кадров со свадебной видеозаписи, поминутное детальное описание по форме программы предотвращения насильственных преступлений на 36 страниц, фоторобот Гектора Флореса, доклады судмедэкспертов, описи улик, комментарии лаборатории к анализу ДНК по образцу крови жертвы. Отчет отряда К-9, список приглашенных на свадьбу с контактной информацией и кратким обозначением характера знакомства с жертвой и или Скоттом Эштоном. Зарисовки аэрофотосъемки усадьбы Эштонов, зарисовки интерьера домика с точными размерами главной комнаты, биографические сводки и, наконец, диск, который Гур не смотрел вместе с Хардвиком. К моменту, когда он сумел все это рассортировать в хоть сколько-то удобном для работы виде, было уже почти семь вечера. Сначала он удивился, а потом вспомнил, не без некоторой горечи, что время всегда шло незаметно, если его ум работал на полную катушку, а это происходило всякий раз, как перед ним было дело, требующее разгадки. Мадлен однажды сказала, что вся его жизнь свелась к единственной одержимости — разгадывать причины чужих смертей. Он взял ближайшую папку. Это был набор отчетов с места преступления по результатам поиска улик. В верхнем отчете описывались окрестности садового домика, а в следующем — зримая обстановка интерьера. Краткость второго описания поражала. В домике не было обычных мест и предметов, где криминалисты собирают улики. Никакой мебели, кроме стола, где лежала голова убитой, Стула с ручками, где было усажено ее тело, и еще одного аналогичного стула напротив. Ни мягкая мебель, ни кровати, ни одеяла, ни ковров. Не менее странным было отсутствие одежды в шкафу, а также отсутствие одежды и обуви где-либо еще в домике, за одним специфичным исключением. Под окном стояла пара резиновых колош, которые обычно надевают поверх обычных ботинок. Это было то самое окно... сквозь которое, по всей видимости, сбежал преступник, и, следовательно, это была та самая обувь, которую дали собаке, чтобы взять его след. Гурни повернулся в кресле к французским дверям и уставился на пастбище, перебирая в уме догадки. Особенности и сложности этого дела, как сказал бы Шерлок Холмс, его уникальный портрет множились на глазах, создавая словно электрический поток, магнитное поле, которое неумолимо притягивало его, распаляя желание распутывать клубок деталей, которым нормальные люди испытывают естественное отвращение. Его размышление прервал скрип боковой двери. Гурни уже год как забывал капнуть на петли маслом. — Мадлен? — Привет. Она зашла на кухню с шестью тяжелыми пакетами супермаркета, по три в каждой руке, и взвалила все на столешницу, после чего снова вышла. «Тебе помочь?» Она не ответила. Боковая дверь снова скрипнула, а спустя минуту звук повторился, и Мадлен вернулась со второй порцией пакетов, которые также положила на столешницу. Тогда она наконец сняла свою смешную перуанскую шапку фиолетово-зелено-розовых оттенков с болтающимися ушками, которая всегда придавала немного шутовской оттенок всему, что она говорила или делала. Гур не почувствовал, как у него дергается левое веко. Это был такой отчетливый тик, что он за последние месяцы несколько раз подходил к зеркалу, чтобы убедиться, что его не видно внешне. Он хотел спросить у жены, куда она ездила помимо супермаркета, но опасался, что она уже рассказывала. Дать ей понять, что он не помнит, было бы стратегической ошибкой. Мадлен считала, что забывчивость, равно как и плохой слух, Результат невнимательности. Возможно, она была права, потому что за 25 лет работы в Нью-Йоркской полиции он ни разу не забыл прийти на допрос свидетеля, ни разу не пропустил судебное разбирательство, из его ума ни разу не вылетело что-то важное о свидетелях, как они выглядели, что говорили. Он прекрасно помнил все, что имело хоть какое-то значение по работе. Было ли в его жизни хоть что-то, сравнимое по важности с работой? Если не столь же важное, то хотя бы сравнимое. Родители, жены, дети. Когда умерла его мать, он почти ничего не почувствовал. Хуже того, он испытал холодное, эгоистичное облегчение. Для него это было избавлением от обузы, упрощением жизни. Когда от него ушла первая жена, это тоже было избавление от препятствия, от бремени необходимости считаться с трудным человеком. Приятная свобода. Мадлен подошла к холодильнику и принялась доставать стеклянные контейнеры с остатками вчерашней и позавчерашней еды. Она выставила их в ряд на столешнице, рядом с микроволновкой. Их оказалось ровно пять. Она поочередно сняла с них крышки. Горни наблюдал за ней с другой стороны кухонного островка с раковиной. «Ты уже ел?» — спросила она. «Нет, тебя ждал», — соврал он. Она перевела взгляд на разложенные документы и подняла бровь. Хардвик оставил, — пояснил Горний как можно более будничным тоном. Попросил глянуть. Мадлен посмотрела на него, и ему показалось, что она расшифровывает его мысли. Он поспешил продолжить. «Это вам материалы дела об убийстве Джилиан Перри», помолчав, он добавил. «Вообще-то я не знаю, чем мои соображения кому-то помогут, но я обещал почитать и как-нибудь на все это отреагировать». «И на нее тоже?» «На кого?» «На Уэлл Перри. На нее ты тоже обещал как-нибудь отреагировать?» спросила она с ядовитым равнодушием. которая скорее подчеркивала, а не скрывала ее озабоченность. Горни уставился в миску с фруктами на гранитном островке у раковины, уперевшись руками в холодную поверхность. Несколько фруктовых мушек, растревоженных его присутствием, поднялись со связки бананов, полетали неаккуратными зигзагами над миской, а потом вновь опустились на бананы, сливаясь с темными пятнами. Он старался говорить спокойно, но полностью избежать укоризненной интонации не удалось. «Мне кажется, тебя беспокоят твои домыслы, а не реальность». «Это мой домысел, что ты решил ввязаться в это приключение на полную катушку?» «Мадлен, ну сколько раз повторять. Я никому ничего не обещал, и я не принимал никакого решения, во что бы ты ни было ввязываться. Я собираюсь изучить материалы дела, и все». Мадлен бросил на него взгляд, значение которого он не смог толком понять. В нем было и понимание, и нежность, и грусть. Она принялась надевать крышки обратно на стеклянные контейнеры. Он молча наблюдал, пока она не начала убирать их обратно в холодильник. «Не будешь есть?» «Прямо сейчас не хочется. Схожу в душ. Может, взбодрюсь, тогда и поужинаю. А если нет, значит, лягу пораньше». Проходя мимо стола, заваленного бумагами, она добавила. «Ты же это уберешь, чтобы завтра не бросалось в глаза гостям?» Не дожидаясь ответа, она вышла из комнаты, а спустя полминуты он услышал, как закрывается дверь ванной. «Гости? Завтра? Черт! А ведь Мадлен ему говорила, что кто-то действительно собирался прийти на ужин. Только эта информация, как и все остальное, неважная». попала прямиком в мусорную корзину его памяти. «Что с тобой? Неужели в твоей голове не осталось места для обычной жизни? Для простой, человеческой жизни, какой живут обычные люди, о которой они беседуют при встрече? Хотя, было ли в тебе изначально для этого места? Может, ты всегда был таким?» Может, жизнь здесь, в уединении, вдали от рабочей нервотрепки и удобных поводов не участвовать в быту тех, кого ты якобы любишь? Может, эта жизнь просто обнажила правду? Возможно, правда в том, что тебе на самом деле все безразличны. Он подошел к дальнему краю кухонного островка и включил кофеварку. Ему, как и Мадлен, расхотелось есть, но кофе был кстати. Впереди ждала долгая ночь.